Один за другим прогудели рожки во вражеском стане. Два рожка, две консульские армии. Где же тогда брат? Какой консул с ним воюет? Или римляне стали избирать трех консулов? Или брат погиб? Измученный тревогой и бессонными ночами, Газдрубал приказал собрать всё снаряжение и выступить из лагеря. В ночной суматохе сбежали проводники. Во мраке войско подошло к берегу причудливо извивающейся реки. Не зная, сколь она глубока, Газдрубал распорядился двигаться вверх по ее течению, однако берега становились все круче, и брод не был виден. И в это время в тылу показалось римское войско. Надо сражаться. Может быть, шум боя привлечет брата. Может быть он уже спешит на помощь и торопит своих воинов скорей, скорей, призывно загудели трубы. Бывало, стоило их лишь поднести губам. Наемники мчались на бегу, поправляя шлемы и латы. А теперь они с трудом поднимались с земли и прихрамывая шли в строй. Воины строили с лицом к дороге, И берите на правом, Кельты на левом фланге. Эта дорога называется Фламиниевой. Она носит имя римского консула, разбитого братом во второе лето войны. Брат еще до своего похода в Италию часто говорил о Фламинии, римлянине, захватившем всю эту страну до Альпийских гор. Ганнибалу казалось, что если он разобьет Фламиния, Рим падет. Ганнибал разгромил Фламиния, а после него многих других римских полководцев. А Рим стоит как прежде. Десятки тысяч римлян пали у Тразименского озера. На равнине близ но их место в строю заняли неведомо откуда взявшиеся бойцы. Может быть, это не люди, а призраки, которым нет числа. И теперь перед войском... Распласталась эта прямая дорога, словно мстительный дух римского консула поставил каменную преграду. Правый фланг уперся в покрытый кочками холм. Как не хватает конницы! Газдрубал поставил бы ее в засаде за этим холмом. В нужный момент всадники выскочили бы из-за холма, обтекая его справа и слева. Но конница теперь в Карфагене. Массинистца, так рвавшийся в Италию, стал вдруг к ней равнодушен. И это, как заметил Газдрубал, началось с того дня, когда Нумидийц узнал об обмане Ганона. Пришлось отправить Массинистцу в Ливию. Ненависть Нумидийца к Сифаксу и жажда мести пересилили всё и заставили нарушить данное слово, а, впрочем... Может быть, в Карфагене масянистца сейчас нужнее. Железными палками погонщики поднимали слонов. Из Иберии вышло пятьдесят слонов. После Альп уцелело лишь десять. Остались позади Альпы, пройдены могучие реки Родан и Пад, Впереди лишь эта дорога, но она стала рубежом на пути войска в жизни этих тысяч людей. Слоны медленно шли проходом, образованным колоннами кельтов и иберов. Топот их ног отзывался в ушах, как удары тарана. Со спин ливийских гигантов свисали пестрые лохмотья, выцветших и истрепавшихся попон. Какая безнадежность в наклоне их голов, в свисающих к земле хоботах. Казалось, слоны предчувствуют, чем кончится эта битва. Через день после битвы по Риму пополз слух, что на Фламиниевой дороге видели двух всадников на белых конях вестников Победы Диаскуров. Народ стал собираться на форуме, надеясь узнать новости в Курии, но сенаторы, проводившие там все время, не уходя на ночлег, ничего не слышали о всадниках. Кто-то в толпе стал уверять – что кони под всадниками были не белыми, а вороными, и прибыли они не из Умбрии, где находились две консульские армии, а из соседних вей. Но скептику никто не поверил. Люди не расходились, число их увеличивалось. Улицы забились народом до самого Мульвиево моста». Когда прибыл гонец от консула, его долго не пропускали, требуя, чтобы он прочел послание с Ростры. Началась свалка. Наконец, сквозь толпу пробились ликторы и провели гонца в Сенат. И вот появился Фабий Максим. Сообщить о победе было доверено ему. — Квериты, — начал он, — римские легионы целы, консулы живы. Вражеская армия вместе с её вождем уничтожена. Толпа не могла сдержать ликование. Люди обнимались, плакали и, обращая лица к небу, благодарили богов. Словно бы впервые за долгие годы над Римом взошло солнце.